Помогла мне добраться до Саффронгрин. На следующий день из гаража прислали автомобиль, меня усадили на заднее сиденье. Я была тронута, ведь уже почти собралась на поезд. Но Ханна сказала, что об этом и речи быть не может, и что если бы не очередной дурацкий обед Теди, она бы обязательно поехала со мной. Я глядела из окна, как поворот за поворотом Лондон мельчал, расползался. становился беднее и проще, пока, наконец, не исчез совсем. Кругом потянулись поля. Чем дальше на восток мы забирались, тем становилось холодней. В окна полетела снежная крупа. Пейзаж расплывался. Зима замораживала все кругом. Засыпанные снегом луга сливалась с белесовато-сиреневым небом. Вскоре пошли леса Эссекса, серо-коричневые и зеленоватые от лишайника. Мы съехались с главной дороги и двинулись к Сафрону по проселочной, через замерзшие унылые болота. Качались посеребренные и нежные мошки, а лишайники, словно кружева, висели на голых деревьях. Я считала повороты и перед Ривертоном почему-то затаила дыхание и выдохнула только, когда мы его миновали. Машина проехала дальше в деревню и доставила меня в серый каменный домик на Маркет-стрит, зажатый между двумя своими соседями-близнецами. Шофёр открыл передо мной дверцу и поставил на мокрый тротуар мой скромный чемодан. Вот, значит, ты приехали. Я поблагодарил его, он кивнул в ответ. Я заберу вас через пять дней, напомнил он. Как приказано. Я поглядела след автомобилю, как он отъезжает, поворачивает на Сафран Хай Стрит, и почувствовала неодолимое желание кинуться след за ним, умолить шофера не бросать меня здесь одну. Слишком поздно. В морозных сумерках я стояла перед домом, в котором провела четырнадцать лет своей жизни, домом, где жила и умерла мама. И ничего не чувствовала. Я ничего не чувствовала с тех самых пор, как меня вызвала Ханна. всю дорогу до Сафраны я пыталась вспомнить маму, детство, собственное прошлое. Куда делись все воспоминания? Их же должно быть так много. Для ребенка все кругом новое, яркое. И может именно поэтому дети так заняты настоящим, что им просто некогда копить воспоминания на будущее. Засветились уличные фонари, расплывчатые желтые в леденом вечернем воздухе. Снова пошел снег. У меня они мели щеки, и я увидела снежинки в свете фонаря раньше, чем почувствовала их на коже. Когда я все-таки подняла чемодан, нащупала в кармане ключи и начала взбираться по каменным ступеням, дверь широко распахнулась мне навстречу. На пороге стояла тетя Ди, маминая сестра. В руке у нее качалась старая лампа, бросавшая на лицо не яркие блики, от чего оно казалось старше и морщинистей, чем на самом деле. Наконец-то, сказала она, проходи. Тетя привела меня в гостиную. Ей приходится спать на моей старой кровати, сказала она, поэтому мне достанется диван. Я поставила чемодан у стены, он устало скрипнул. На ужин у нас суп, может, не совсем то, к чему ты привыкла в своем богатом доме в Лондоне, но простым людям вроде меня вполне подходит. Почему же? Я люблю суп, отозвалась я. Мы молча поели за маминым столом. Тётя сидела спиной к камину, где теплее, а я на мамином месте у окна. Белая крупа превратилась в мерзлый снег, стучавший по подоконнику. В такт ему постукивали наши ложки, да и изредка потрескивали дрова в камине. Ну что, пойдем посмотрим на маму, сказала после ужина тёте. Мама лежала на постели. Русые волосы рассыпались на подушке. Я-то привыкла видеть их гладко зачесанными, а сейчас они оказались очень длинными и гораздо красивее моих. Кто-то, должно быть, тетя, натянула одеяло до маминого подбородка, и мне показалось, что она просто спит.